Глава 76 Лэнгдон видел, как потрясли Софи воспоминания о ритуале в Доме деда. Сам же он не переставал удивляться тому, что Софи довелось стать свидетельницей Хиерос Гамас, причем не только полного ритуала, но и участия в нем Жака Соньера, великого мастера Приората Сиона. Компания у него была просто блистательная: да Винчи, Батичелли, Исаак Ньютон. Виктор Гюго, Жан Кокто. Просто не знаю, что вам сказать, — тихо заметил Лэнгдон. В зеленых глазах Софи блестели слезы. Он воспитывал меня, как родную дочь. Только теперь Лэнгдон заметил в ней перемену. Это было видно по глазам. Выражение отсутствующее, она словно ушла в себя. Прежде Софи Неве проклинала своего деда и только теперь увидела ситуацию в совершенно другом свете. За стеклом иллюминатора быстро светлело, на горизонте появилась малиново-красная полоска, а земля под ними была по-прежнему погружена во тьму. «Надо бы подкрепиться, дорогие мои!» В салон вошел Тибинг и, весело улыбаясь, поставил на стол несколько банок колы и коробку крекеров. Затем извинился за столь скудное угощение, просто давно не пополнял припасов на борту. — Наш друг-монах все еще отказывается говорить, — добавил он. Ну, — Но ничего, ему надо дать время. Он откусил от крекера большой кусок и уставился на листок со стихотворением. — Итак, милые мои, есть ли идеи? Он поднял глаза на Софи. — Что пытался сказать этим ваш дедушка? Где, черт побери, надгробный камень, — Которому поклонялись тамплиеры. Софилиш молча покачала головой. Тибинг снова занялся стихотворением, а Лэнгдон вскрыл банку с колой и отвернулся к иллюминатору. гробьем тамплиеров. Это ключ. Он отпил глоток из жестяной банки. Надгробие, которому поклонялись тамплиеры. Кола оказалась теплой. Ночь быстро сдавала позиции. За стеклом становилось все светлее, и Лэнгдон, наблюдавший за этими превращениями, вдруг увидел внизу поблескивающую морскую гладь. «Ла-Манш! Теперь уже скоро!» Видимо, Лэнгдон в глубине души надеялся, что озарение придет к нему с рассветом, но этого не произошло. Чем светлее становилось за стеклом иллюминатора, тем призрачнее становилась истина. В ушах звучали строки, написанные пятистопным ямбом, заклинания хиерос-гамос и других священных ритуалов, рев самолета. Надгробие, которому поклонялись тамплиеры. Самолет летел совсем низко, когда Лэнгдона вдруг осенило. Он со стуком поставил на стол пустую жестянку от колы. «Вы мне не поверите», — начал он и обернулся к Тибингу и Софи. «Мне кажется, я знаю». Про надгробие тамплиеров. Глаза у Тибинга стали как блюдца. «Вы знаете, где надгробие?» Лэндон улыбнулся. «Нигде. Я, наконец, понял, что это». Софи всем телом подалась вперед. «Мне кажется, слово «хэдстоун» — надгробие — здесь следует понимать в его прямом изначальном смысле. «Стонхэт» — каменная голова, — объяснил Лэндон. И никакое это не надгробие. Что за каменная голова? Спросил Тибинг. Софи тоже была удивлена. Во времена Инквизиции, Илью, начал Лэнгдон, церковь обвиняла рыцарей тамплиеров во всех смертных грехах, правильно? Да, это так. Священники не уставали фабриковать против них обвинения в садамии!» В том, что они якобы мочились на крест, в поклонении дьяволу, список весьма пространный. И в этом списке значилось также идолопоклонничество, верно? Церковь обвиняла тамплиеров в том, что они тайно совершают ритуалы, молятся перед вырезанной из камня головой, символизирующей языческого бога. «Бафомет!» — возбужденно перебил его Тибинг, «О, Господи, Роберт, ну, конечно же, вы правы! Это и есть камень, которому поклонялись тамплиеры!» Тут Лэнгдон быстро объяснил Софи, что Бафомет был языческим богом плодородия. Считалось, что он наделен невиданной мужской силой. Бафомета часто изображали в виде головы барана или козла, общепринятых символов плодовитости. Тамплиеры почитали Бафомета, вставали в круг, в центре которого находилась каменная голова, и хором читали молитвы. Бафомет! радостно рассмеялся Тибинг. Церемония была призвана вославить магию сексуального единения, дающего новую жизнь. Но папа Климент был убежден, что Бафомет это на самом деле голова дьявола. Каменная голова использовалась им в качестве главной улики в деле тамплиеров. Лэндон кивнул. Современные верования в рогатого дьявола или же сатану уходили корнями к бафомету и попыткам церкви представить этого рогатого бога-плодородия символом дьявола. И церковь в этом преуспела, но лишь частично. На традиционных американских открытках к Дню Благодарения до сих пор изображают рога, языческий символ плодородия. Рог изобилия также был данью Бафомиту и возник во времена поклонения Зевсу, который был вскормлен козьим молоком. Рог у козы отломился и волшебным образом наполнился различными плодами. Бафомет часто появлялся на групповых снимках. Какой-нибудь шутник поднимал над головой друга два пальца в виде буквы «Ви» — символа рогов. Лишь немногие из шутников догадывались о том, что этот жест на деле демонстрирует мужскую силу жертвы насмешек. «Да, да!» Возбужденно твердил Тибинг, Должно быть, в стихах, речь идет именно об Афомите. Это и есть тот камень, которому поклонялись Тамплиеры. Хорошо, кивнула Софи, но если Бафомит и есть тот камень, которому поклонялись Тамплиеры, то тут у нас возникает новая проблема. Она указала на диски Криптекса В слове бафомит 7 букв. А ключевое слово может состоять только из пяти. Тибин улыбнулся во весь рот. Вот тут-то, моя дорогая, нам и пригодится кот Эдбаш.